Глава пятая. Переполох в Киеве. Разин с Альбиносом приехали в Киев под вечер, когда огромное красное солнце уже опустилось в полосу испарений, висящих над левым, заболоченным берегом Старого Днепра. Самого болота Разин с Альбом не видели. Перед ними поднимались зеленые холмы среди коричневой равнины. На склонах виднелись огороды, и крыши приземистых домишек. Тусклой громадиной высилась над округой железная женщина с расколотой головой. Монахина заставить тщательно обыскали Сендер. Разин поначалу чуть не сцепился с ними, но вовремя вмешался Альбинос, который соврал про него, мол, приятель с дальней оконечности Крыма, старьевщик. в местных не знает и не любит, чтобы чужие в его вещах копались. Егору хватило рассудительности сдержаться Охранники расспросили Альба Зачем прибыл в Киев И тот опять соврал Что они проездом тут А едут в Минск Хотят поближе к небоходам осесть Фермерством заняться Благо земли плодородной в северной пустоши много После чего старший на заставе покрутил пальцем у виска Ведь каждый знает, что в предместьях Минска Земляная лихорадка лютует Некроз и симбионтов полно. Монах обозвал путников чокнутыми, взял плату за въезд и открыл шлагбаум. — Что-то странное в Киеве происходит, — проворчал Разин, когда застава осталась за спиной. — И что же? — оживился Альп, сидящий за рулем. — Пока не знаю, — Разин качнул головой. — Владыка здешний, Баграт, в городе давно порядок навел. Тут люди всегда спокойно жили. Чего, монахи, шмон нам устроили?» Альбинос только плечами пожал, глядя на дорогу. «Угу», — буркнул Разин. «Значит, что-то случилось, а нам лишние проблемы ни к чему. Нам скорее с Криптой встретиться и дальше действовать надо». Выдав эту слишком длинную для него тираду, Он снова погрузился в свои мысли и больше не заговорил. Так что спрашивать у прохожих дорогу пришлось Альбиносу. Правда, искать долго и не потребовалось. Гостиницу «Крещатик» в городе знали, и как проехать, объяснили сразу. Киевлянин, которого первым спросил Альб, нервничал. И то и дело косился через плечо. Альбинос разглядел на перекрестке канаты с красными флажками На них местный и оглядывался. «А что там огорожено?» «Это... лучше не спрашивай», вздохнул мужик. «А если увидишь, объезжай. Ох, ох, ох грехи наши тяжкие!» Альбинос повел Сендер, как объяснили, по дороге еще раз наткнулся на площадку, огороженную флажками. У канатов скучали трое монахов. Один встал навстречу Сендеру и поднял руку хотел махнуть, чтобы сворачивали, но увидев, что Альб и сам уезжает, сел на место. Разин. Мм. Что это там за флажками? Видал? Монахи стерегут. Разин не ответил. Когда Сендер остановился перед двухэтажным зданием, украшенным сверху странной трёхгранной пирамидой, обтянутой шкурами ползунов, уже вечерело и на крышу взобрался служитель гостиницы, чтобы запалить цветные фонарики. Альбинос вылез из машины, сделал пару наклонов, разминая затекшую спину. Разин надавил клаксон, фонарщик глянул вниз и помахал рукой. Он не стал спускаться, из двери гостиницы вышел другой, верзила с дубинкой в руке и с сонным выражением на заплывшем жиром лице. «Чего трезвоните?» «На постой примите?» «А, сейчас отопру!» Берзила скрылся в доме и вскоре уже был во дворе. Распахнул ворота. Альбинос сел за руль и въехал во двор. Вдоль внутренней стены были навесы для самоходов-постояльцев. Дальше еще одни ворота. За ними мастерская. Там на цепях, позвякивая, раскачивалась наполовину разобранная мотоциклетка. Под ней возился бородатый мужик в замызганном фартуке и с руками по в машинном масле. Другой, помоложе, и такой же перемазанный, подавал ему инструменты. Еще дальше была конюшня и стойла для манисов. Верзила запер ворота, подобрал прислоненную к забору дубинку и указал на дверь. «Туды проходите, хозяйка устойки. С ей сговоритесь насчет постоя и пулемет разрядить не позабудьте». У нас ень строго, чтоб усё разрядить. И ещё, на хозяйку не пяльтесь особо, что ли. Не любит она этого. Не надо». «Ясно. А что за красные флажки в Киеве? Им монахи стерегут». «Некрозные пятна тама. Орден их огораживает, чтоб заразу обходили». «Некроз? В Киеве?» Охранник только вздохнул. Альбинос взял из багажника походные сумки, Разин снял с турели пулемет, и они зашагали через двор к двери. Рядом с крыльцом была конура. Когда путники приближались, из нее, лязгая цепью, выскочило лохматое существо и разразилось воем и лаем. «Гау! Гау! Вууу!» Альбинос отпрыгнул. Разин скинул с плеча пулемет и лязгнув затвором, прицелился. «Стой! Не надо! Не стреляй!» заорал отворот Верзила. Разин отступил на шаг и присмотрелся. Перед ним корчился в грязи человек, невероятно худой, похожий на оживший скелет. Он был с ног до головы вывален в грязи, на маслах болтались лохмотья, такие изодранные, что невозможно понять, чем они являлись в прошлой жизни. В прорехах виднелись синяки и ссадины, цепь тянулась за ошейником и всякое движение одичавшего человека – Сопровождалась звоном. «Гау! Гау!» вырвалось у него из горла. Разин оттолкнул человека стволом, когда тот подобрался к нему совсем близко. «И впрямь! Стрелять не нужно!» заявил Альбинос. «Ты такого плевком убьешь! Побереги патрон-то!» Привратник, тяжело топая сапожищами, подбежал и замахнулся дубинкой. «А ну, брысь!» Человек тут же заткнулся, и, подбирая за собой волочащуюся цепь, пополз в конуру. Там затаился и притих. Верзила попросил. «Вы уж не бейте его, если ночью по какой нужде выйти, а он облает. Это не мое дело, а хозяйкина. Она не любит, когда его лупят, а так он не тронет, а только шумит». «Ну и порядочки», — произнес Разин, кладя пулемет на плечо. «Уж такие». Хозяйка его бить не позволяет, сама бьет, а другим не позволяет. В зале она, картина. Обычно за стойкой торчит, сразу увидите, красная такая из себя. Дверь вела прямо в зал. Альбино с Разиным прошли между столов, в зале было человек двадцать. Сидели подвое, по трое, ели, пили, провожали вошедших ленивыми взглядами. Музыканты наигрывали что-то заунывное. «Спокойно здесь, тихо», — заметил Альб. «Я думал, если при таких дверях такая собачка, в зале тоже что-то веселенькое». «И хозяйка веселая», — Разин кивнул на стойку. Альбинос посмотрел и мысленно согласился. Тетка за стойкой была примечательная. Высокая, полная, ярко-красном платье. Ее фигура сразу привлекала внимание. И лицо тоже. Лицо картины было почти целиком скрыто гладко начесанными прядями. Узкий просвет между локонов пересекали отчетливо заметные рубцы. Разин подошел к стойке, бухнул прикладом, а пол, обхватив ручищами пулеметный ствол. Хозяйка едва глянула на него и уставилась на альбиноса. «Красавчик!» – промурлыкала она, – «Надолго к нам?» Разин придвинулся ближе, тихо сказал. «Блажен брату Крипти привет передает. Он в Киеве шапку потерял. Просит поискать». Хозяйка тут же погрустнела. «Редко такие славные бродяги к нам заглядывают. А если и появятся, так непременно по делу. Крипте все в точности передам. Желаете комнату снять?» Она положила на стойку ключ. «Что еще? Дурь? Девочки? Или выпивку подать? Пиво у меня знатное!» Женщина облизнула кончиком языка изуродованные губы и улыбнулась Альбиносу. «У меня все знатное. Лучше во всем Киеве не сыщите!» Разин сгреб со стойки ключ, молча повернулся и потопал к лестнице. «На втором этаже комната, окна во двор!» Промурлыкала картина, она обращалась к Альбу, который замешкался, поправляя лямки походных сумок на плечах. Номер на ключе выбит, и на двери такой же. «Разберусь», — отозвался на ходу Разин. «Музыкант, не спи, давай за мной». «Музыкант, значит?» Картина склонила голову на бок, разглядывая Альбиноса. «Придешь ко мне, сыграешь на ночь». Альбиноса хозяйка гостиницы вовсе не привлекала, но и обижать ее не хотелось, он ответил. «Может, в другой раз?» И пошел за Разиным. «У меня теперь вся жизнь в другой раз», – прошептала картина совсем тихо, но Альб услышал. «Тот самый раз уже в прошлом, а теперь все разы другие». Поднимаясь по лестнице, Разин заметил. «И бабы к тебе липнут, и с голосом ты истолковался». «Слушай, музыкант, что я не так делаю?» «Нет, я не о бабах, не скалься. Я с этой системой истолковаться не могу. С технотьмой с этой некрозьей в программу». «Да не знаю я. У меня само собой выходило. Только слова правильные подбирать нужно, а то как не скажи в ответ неопределенность концепции, да неопределенность концепции. Тупой голос». Концепции-то у меня определенные. Разин отыскал комнату с нужным номером и отпер. Заходи, бросай вещи. Концепции в порядке. Мне, говорит, недостаточно развита центральная нервная система носителя. Рекомендует сменить. Чего сменить? Носителя. Чего? А еще скорость обмена информацией ниже критических показателей. Непроходимость нервной системы в общем. «Сменить носителя», — повторил Альбинос. «Это мы уже сделали. Эти штуки на тебе. В тебе. Фу! В общем, они у тебя. Вот пусть на тебя все теперь охотятся, а с меня хватит. Завтра сходим на Майдан». «Зачем?» «Самоход мне подыщем». «То есть ты отваливаешь? Купишь самоход и все? А что? Я думаю, Губерт мог бы многое рассказать». Это твои вопросы, Разин? Да, мои. Вот, к примеру, такой вопрос. Почему ты лучший носитель сингулятора, чем я? Да, это вопрос. А что этот твой Губерт в самом деле знает ответ, точно? Точно одно. его можно об этом спросить. Воспользуйся случаем. Аль подошел к окну, отпер раму и выглянул двор освещал пестрый свет, лившийся из пирамиды на крыше. Среди разноцветных световых пятен очень хорошо выделялось красное платье картины. Хозяйка гостиницы колотила ногой собаку, человек на цепи тихонько подвывал и скулил. Когда ему удалось заползти в конуру, картина подобрала длинную палку и несколько раз силой сунула в проем, раздался виск. Палка сломалась Женщина пригладила спадающие на щеки растрепавшиеся локоны и вернулась в дом.